Глава 21. Новый год отмечали в больничной палате клиники в Швейцарии. Отмечали с сильным привеличением. Несколько дней лечения даже в самой лучшей клинике не могли сотворить чуда. Иван по-прежнему был слаб, однако чувствовал себя заметно лучше, дольше бодрствовал, разговаривал и изредка принимал визитёров. Его разместили в палате, больше похожей на номер в пятизвёздочном отеле, лишь оборудованной зонами для пациентов и персоналом в униформе, напоминающая окружающим, где они находятся. В палате с высокими окнами и видом на идеалистический пейзаж имелся даже просторный балкон с зоной отдыха. Постоянно приходили врачи, средний медицинский персонал заглядывал через определённые промежутки времени. Сиделка с деликатностью и профессионализмом помогала в решении сложностей пациента. всё строго по стандартам оказания помощи, задранным на удивление Лиды, на недосягаемую высоту от того, к чему привыкла она, рядовая гражданка посещающая районную поликлинику или, что к счастью случалось крайне редко, лежавшая в больнице в палате человек на 7 с измученным от того кажущимся безразличным медицинским персоналом. леди был предоставлен номер в одном из соседних корпусов женского здоровья, как озвучил для неё переводчик. Женщина лет 50, присутствующая на всех консультациях со специалистами Иван еще в России обеспокоился о течении беременности Лиды. Слишком серьезные потрясения последних дней могли сказаться негативно как на матери, так и на ребенке. Мысли и эмоции Лиды были направлены исключительно на благополучие Ивана. О своем состоянии она помнила денно и ночно, но при этом чувствовала себя на удивление хорошо, если не сказать бодро. Организм мобилизировал силы, давая возможность мысли действовать, не поддаваться унынию и панике. И несмотря на желание оставлять Ивана ни на минуту, Лида прошла обследование. «Крошечная жизнь под сердцем была не менее, а может, и более важна, чем ее отец. Кто же сможет выбрать?» Подтвердивши, что на данный момент у мать и дитя здоровы. Марсель несколько дней провел в замке дедушки и бабушки. Убедившись, Что жизни и здоровью сына ничего не угрожает, а происходящее под максимальным контролем. Они поспешили обеспечить внуку нормальную жизнь. Элида видела, что Марсель хотел находиться рядом с отцом, была уверена, что короткие беседы именно сейчас, когда Иван в уязвимом положении, а Марсель может проявить черты взрослого, ответственного человека, пойдут на пользу маленькой семье отца и сына. Она говорила об этом с Мариной Ивановной. Та обещала подумать, но на первый день всё равно увезла внука в свой замок. Надо ли говорить, что прямо мальчишку умудрился убежать из-под опеки бабушки с дедушкой, игнорируя присутствие охран и примчаться в клинику утром 31 декабря. Привет, парень, всё чем отреагировал Иван, увидев сына. Бабушку предупредил? Нет, Марсель встряхнул упрямо белобрысым чубом. Но я не отключил телефон. Он достал аппарат, демонстрируя светящийся экран. так что все уже знают, где я». «Прогресс!» Иван улыбнулся. Марсель тоже, стараясь вложить всю свою ершистость и независимость в ответную улыбку. Позже Иван уснул, а Лида с Марселем отправились на прогулку. Предложила Лида, мальчик инициативы не проявлял и не похоже, что собирался. В последнее время он придерживался показного нейтралитета, подчеркивая собственную независимость. «Марсель, здесь возможно купить мандарины?» «Зачем?» Паренек оставился на Лиду еще по двух в простом вопросе. Новый год, а запаха мандаринов и ёлки нет, Алида пожала плечами. Прям как отец, усмехнулся Марсель. Почему Новый год должен пахнуть хвоёй и мандаринами? Не понимаю. Пойдём, он внезапно перешёл на ты. Алида согласненьки внула. Алида подумала, что городок, где расположился филиал одной из лучших частных клиник в Швейцарии, будет пустынным. Магазинчики и кафе закрыты, а оказалось в шумной дружелюбной толпе людей, спешащих к Санта-Клаусов и Сильвестр-Клаусов. Последний хледа видел впервые и не сразу сообразила, в кого переоделись жители. Марселье рассказал, что 31 декабря в Швейцарии день Святого Сильвестра. По легенде, папа Римский Сильвестр I изловил ветхозаветного змея Левиафана, вырвавшегося на свободу, грозившего уничтожить мир. Алида смотрел по сторонам, думая о том, как было бы хорошо оказаться здесь с Иваном, видеть нарядные ёлки, светящиеся витрины лавочек и ресторанов, предновогоднюю кутерьму, суету и яркие украшения улиц. Впрочем, впадать в уныние она не собиралась. На следующий год они обязательно вкусят этот праздник вчетвером. Она с Иваном и двоих детей, тот, что пока размером чуть бушин фасолины, и тот, что прямо сейчас деловито ведёт её по улицам, на ходу объясняя особенности местного быта, празднования, переведя доброжелательные пожелания встреченных прохожих. В итоге купили маленькую живую ёлочку в горшке, гирлянды, сладости, включая экзотические фрукты, к которым здесь относили мандарины. Курьерская служба не работала, центр города был перекрыт для транспорта. Так что пришлось нести добычу своими силами. Благо, не тяжело и не слишком далеко. По пути зашли в камерный ресторанчик. Марсель, естественно, заказал бургер и колу. Хитров взглянул на Лиду. Она не собиралась спорить. Честно говоря, Лида считала своим правом каждого подростка раз в несколько дней ходить в фастфуды и есть что-нибудь неприлично вредное. В себя взяла лишь какао, есть со сбытком, ходила обеды в клинике. Так они и сидели и разговаривали о Еронде. Марсель рассказывал, как подружился с его Петровым, о приятелях из прошлой частной школы, о желании учиться в Англии и, конечно же, о борще. Парню нужно было срочно вывозить в Швейцарию, а рус уж хозяева здесь надолго. Но, как назло, после недавних прививок не прошёл положенный срок, щенка не пустят в страну. Ты уже думал, где будешь доучиваться год? Между делом спросила Лида, видя, что Марсель в благодушном настроении и настроен на контакт. Нигде? Со следующего года, подумаю. Глупо терять год, тебе не кажется? Ничего сложного не преподают, нагоню, небрежительно кинул Марсель. Тем более между делом закончишь, потом будешь думать серьёзно. Это лучше, чем из-за пустой формальности терять целый год. Наверно, он демонстративно пожал плечами. Я раньше часто ходил на экстернат, когда мы сюда приезжали, пояснил Марсель. В частной школе у нас половина класса так учились. Кто-то полгода в Бостоне жил, кто-то в Тае, российское образование для галочки. Хотя если сравнивать со 170-ыми, то учится в частной сложнее по всем предметам, кроме математики. Математика у них скучная, скривился парнишка. Что мешает сейчас учиться для галочки? Математикой можешь по программе 170-ых с Дмитрием Сергеевичем заниматься, улыбнулся Лида. Не возьмётся. Я теперь не в его школе. 3D-моделированием не станет заниматься, конструированием и программированием тоже вряд ли. Всё-таки это самый сильный конкурент его учеников. А школьные программы запросто. Ага, Марсель кивнул, давай понять, что разговор окончен. Снова перешли на отвлечённые темы, вернулись к судьбе борща, пытаясь найти выход из сложившейся ситуации. По всему выходило, прав был Иван, говоря, что при нынешнем образе жизни Фроловых завести щенка непозволительная роскошь. завели. Значит, надо решать за питомцем. Думать о питании, здоровом воспитании, считаться законодательством, искать пути решения возникающих проблем, компромиссы. Оказывается, совсем непросто нести полную ответственность за чью-то жизнь. Когда вернулись в клинику, довольная улыбающаяся Иван уже проснулся. Лида с радостью отметила, что цвет лица у него стал почти здоровый, в взгляд возвращалась в ясность. Хорошо погуляли, спросил он. Отлично, засияла Лида. «Представляешь, я ничего не знала о святом Сильвестре». «Непростительно», — Иван улыбнулся. «Надеюсь, ты рассказал всё, что знаешь», — обратился к Марселю. «Конечно», — кивнул тот в ответ. «Всё». Марселя высыпала мандарины в декоративное блюдо, украшавшее стол, предварительно водрузив туда ёлочку в горшке. «Пахнет ёлками и мандаринами. Новый год состоится». Нельзя сказать, что остаток дня прошёл в предновогодних хлопотах. Иванно делали процедуры, ставили уколы, ничего праздничного. Марселье по обыкновению уткнулся в телефон, закрывшись от внешнего мира наушниками, а потом и вовсе уснул в соседней комнате на диване. Алида не отходила от Ивана, радуясь тому, что он жив, жив. А ещё они наконец поговорили, воспользовавшись передышкой, полученной благодаря препаратам от тупой, но бесконечной боли Ивана и крепким сном Марселя. Иван всё-таки спросил, зачем приходил Олег. Объяснил, что с бывшим мужем уже проведена не самая приятная для него и его семьи беседа, итогом которой мог бы стать развод, если бы не многомиллионный долг, который делить ещё сложнее, чем имущество. "Я вовсе не подозреваю тебя", тут же заверил он. "Тебе это сложно пока понять, но моя, наша жизнь", подчеркнул он и принадлежащий следы к их жизни. сопряжена с протоколами. По сути, мы всё и как на ладони у службы безопасности. Понятие частной жизни при словутовом прайвиси размыто. Сложно, часто невозможно не нарушить протокол и соблюсти этику одновременно. Я не приветствую тотальную слежку за сыном, считая, что он имеет право на личное пространство. Точно так же я не считал нужным устраивать наблюдение за тобой. Как минимум, это неэтично, даже если бы ты никогда об этом не узнала. Но службе в безопасности пришлось поднимать твои личные рабочие связи, когда стало необходимо задавать неоднозначные вопросы, апеллировать неприглядными фактами. Если бы ты рассказала мне о визите бывшего мужа, мы избежали бы многих неприятных моментов. А Лида коротко объяснила, зачем приходил Олег, хотя сама до сих пор не понимала его цели. Не мог же он всерьез считать, что она вернется к нему после стольких лет унижения в совместном браке, предательства и его счастливой семейной жизни с киса 087. Даже если в ее жизни не появился бы Иван, перевернув все с ног на голову, она никогда не вернулась бы к Олегу. Более абсурдную нелепую мысль и представить сложно. Скорее борщ заговорить с французским прононсом, честное слово. Иван повторил слова своего отца, что люди не обходятся о собственной безопасности. И я хочу прожить с тобой долгую счастливую жизнь, воспитывать совместных детей, только у судьбы могут быть свои планы. То, что случилось, наглядно показало, насколько ты беззащитна в нашем мире. Тебя запросто могли обограть даже Мишель Ришар, оставив тебе лично и нашему ребёнку гроши, а она своё за появление в нашем доме ещё получит. Но разговор сейчас не о Мишель Что ты такое говоришь? Мне не важны твои деньги совсем. Лида содрогнул, вспоминая животный страх, когда считал, что Иван погиб. Робко, тоненько, как путинка надежду тянущаяся через часы неизвестности, а после ужас, сковавший в организме каждую клетку при виде мелового цвета лица и синюшных ногтей. Разве о миллиардах представить, которой Лида не могла до сих пор она думала? Нет, а живом человеке, обывании Ефремовича, пугавшем её когда-то до дрожи в коленях, а в думчивом, рассудительном, деликатном Иване, открывшемся ей позже, и о Ване, которого видел в самые интимно потаённые моменты. Лида, не стоит играть в бескорыстны беспредание, сука, которой ничего не нужно. Это вызывает уважение, правда, лишь в некоторых кругах, но вызывает Я же хочу донести до тебя простую мысль. Ты в ответе за свои интересы, интересы наших детей. Тебе стоит переспать с этой мыслью и в конце концов принять её. Ладно, тяжело тебе, вздохнул Иван, взяв Лиду за руку. Поэтому я не хотел торопить тебя, собирался дать время на привыкание. Наш малыш решил по-другому. Он лёг голенько до трона до живота Лиды. Будем подстраиваться. Будем, согласилась Лида. Только сейчас она в полной мере начала осознавать, сколько много проблем, больших и маленьких, ей предстоит решить. И это, как отчётливо понимала Лида, лишь начало долгого пути, возможно, бесконечного. Новый год встретили втроём. Чокнувшись бокалами с питьевой водой, связались с родителями Ивана по празднующими в своём замке, собирающимися приехать в клинику через день. Потом с дедушкой Лидой, почти спавшим, но стойко ожидающим звонка от единственной внучки. Он отчитался о праздничном столе, купил в кулинарии оливье и селёдку под шубой. Цены не божеские, но ведь праздник, а деньги, которые Лида выслала, он отложил. Думает уток завести по весне, пристроив курятнику помещение. На стройку отложил. Иван улыбнулся рачительности старика. Лида лишь вздохнула, стараясь не мучаться угрызениями совести. Не может же человек находиться в двух местах одновременно. Поговорили с Елена Павловной и даже борщом пытающимся облизать камеру телефона в руке женщины, навострившим уши, когда услышал голоса хозяев. Хвостатый скучал не меньше, чем скучали по нему. А вот только не понимал, что происходит, за что такого отличного парня, научившегося делать своё дело на улице, бросили. А Марсель, посидев для приличия полчаса после полуночи, отправился на свой диван. А Лида осталась с Иваном. Они ещё раз поговорили с Еленой Павловной уже с глазу на глаз. Неизменная няня хотела уволиться, при этом боялась оставить Марселя. К мальчику она была привязана всем сердцем. Переживала, любила, но скоро должен был появиться на свет родной внук. Младым родителям требовалась помощь. А Марсель ведь уже почти взрослый. Няня для малышей до шкалета уже ничего не могла дать мальчику в профессиональном плане. Но скинуть со счетов привязанность сложного подростка тоже было невозможно. Сошлись на длительном отпуске. Как только борща переправит Швейцарию, Елена Павловна может быть свободна, а заработная плата останется за ней, как пенсия за многолетний специфический труд бабушки. Позже будут смотреть по ситуации. Марсель стремительно рос, его мировоззрение, интересы и реакции на внешние раздражители менялись. Возможно к поздней весне, а раньше выздоровление Ивана не прогнозировали. Даже самые оптимистично настроенные врачи Он перестанет нуждаться в Елене Павловне, как в бабушке. Несколько раз за спиной Елены Павловны мелькнуло Дина, застев фидов с помыс свои сомнения. Благо их не пришлось озвучивать, Иван по обстанови всё понял сам. Удивительное свойство для мужчины, фантастическое. Мама мне рассказала о поведении Дины, без предисловий сказал он. У меня никогда ничего не было и быть не могло с этой девочкой. Она служащей в моём доме, к тому же годеца мне в дочери, пояснил Иван. Лида заметил, что он снова бледнеет, значит, действие препарата заканчивается. Но вопреки боли он договаривал то, что собирался, чтобы не оставлять на потом мучащей Лиду вопрос. Я никогда не давал ей повода, никак не выделял, тем более не поощрял. К сожалению, подобное случается. Девушки придумывают себе любых богатых мужчин, не зная о них ничего, а верят в собственные фантазии. Жизнь всё расставляет по местам. Одно твоё слово, и я уволю её. Зачем же растерял следа? Увольнять кого-то ей не приходилось никогда в жизни, лишать прилично оплачиваемой работы девушку только за то, что она влюбилась не в своего мужчину, казалось жестоким. Тогда подождём возвращения в Россию. Понял её замешательство Иван. Дому из заработанного ей хватит, чтобы оплатить последние полгода института. Она учится. Лида поняла, что несмотря на ревность и все неприятные моменты поступила правильно. «Да, поэтому работает в моем доме. Заработные платы на порядок выше, чем у любой официантки. Но это временное решение». Через короткое время Иван уснул. Сразу после укола медицинской сестры, а спустя двое суток ему сделали операцию. Первую в череде последующих в течение двух ближайших месяцев.